Третья дорожка четвертой кассеты. В Калуге. Гоголь стоял за конторкой и писал. Наконец, смутные образы, роившиеся в его сознании, приобретали форму, наполнялись плотью и кровью. Правда, добродетельные герои еще не совсем стали ясны. Почти все действующие лица оставались героями недостатков, и даже Чичиков никак не хотел перерождаться. Гоголь шутливо сообщал Жуковскому, что скотина Чичиков — Едва добрался до половины своего странствования. Еще много пути предстоит его героям, прежде чем они дойдут до конца. Комната, несмотря на летнее время, была тепло натоплена. В ней чувствовался слабый запах ладана, как и во всем доме. Граф Александр Петрович Толстой часто служил молебно на дому. Большая комната была устлана зеленым ковром с двумя диванами по стенам. Кафельная печь с топкой заставлена экраном из цветной тофты. В углу дверь, которая вела в меньшую комнату, спальню. Посреди кабинета стоял большой стол, покрытый темно-зеленым сукном. Перед диваном второй стол, круглый. Оба стола были завалены книгами, лежавшими кучками одна на другой. Христианское чтение, начертание церковной библейской истории, быт русского народа, Сахарова, греко-латинский словарь, Библия, молитва слов, Перемешаны были с сочинениями «Батюшкова», номерами журналов «Москвитянин» и «Современник». В углу висел образ Христа, перед которым день и ночь теплилась лампадка. В дверь постучали. Гоголь прикрыл написанное бюваром и сказал «Войдите». Вошел слуга семён молодой парень, приехавший с ним из Васильевки. до вас паны пришли!» — торжественно доложил он. Пришедшим оказался Лев Иванович Арнольди. Сводный брат Александры Осиповны, который служил чиновником в Калуге под начальством ее мужа. Он оказался довольно щеголевато одетым молодым человеком, жизнерадостным и благодушным. Смуглый цвет лица и тонкий профиль напоминали наружность его сестры. Арнольди представился Гоголю, который видел его впервые, и сообщил ему, что Александра Осиповна прибыла из Калуги в Москву. Она остановилась в гостинице «Дрезден» и ждет его к себе. Гоголь взял серую пуховую шляпу и палку и направился вместе с Арнольди к Александре Осиповне. «Дорогой друг!» — радостно приветствовал он ее. «Теперь я, кажется, знаком с обоими вашими братьями». Разговор перешел на состояние ее здоровья. Александра Осиповна в последнее время сильно недомогала. Расходились нервы, ей стало казаться, что она скоро умрет. Боязнь надвигающаяся старости и одиночество в провинциальной глуши превратили ее в набожную богомолку. Даже от своих многочисленных, подчас мнимых болезней она лечилась чтением проповедей и старательным выполнением православных обрядов. Александра Осиповна рассказывала, что она настолько физически слаба, что ее водят под руки. Ей самой даже трудно читать. «Тяжело мне жить на свете, голова плоха, нервы ничто не успокаивает», – жаловалась она Гоголю. «Много бы я заплатил за то, чтобы успокоились ваши нервы, и вы бы отдохнули хоть на время», — утешал ее Гоголь, советуя молиться и уповать на милость Господню. «Во время болезни моей сильно молились обо мне некоторые добрые души. Теперь с каждым днем заметно я укрепляюсь». Александра Осиповна просила рассказать об его поездке в Иерусалим. «Теперь уже поздно», — ответил Гоголь. «Вам пора уже и на отдых». Лучше когда-нибудь в другой раз. Скажу вам только, что природа там нисколько не похожа на все то, что мы с вами видели. Она поражает вас своим великолепием». На другой день Александра Осиповна приехала к Гоголю на Никитский бульвар вместе с братом. На конторке лежала рукопись, которую Гоголь тщательно прикрыл от посторонних глаз. «А как ваши мертвые души, Николай Васильевич?» – спросила Смирнова. «Да так себе, подвигаются понемногу». «Вот приеду к вам в Калугу, и мы почитаем». Я вернулся в Москву с тем, чтобы засесть за них. С их окончанием у меня соединено все, даже средства существования. А то я, как видите, живу у друзей и не плачу ни копеечки. «А скоро ли закончите?» — настаивала Александра Осьповна. «Но сначала работа шла хорошо», — хмуро ответил Гоголь. «Часть зимы провелась отлично. Потом опять отупела голова, не стало благодатного настроения». и высокого размягчения душевного, во время которого вдохновенно совершается работа. И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Александра Осиповна стала уговаривать Гоголя не поддаваться дурным настроениям, ехать вместе с нею в Калугу и там отдохнуть. Они условили, что Гоголь поедет в Калугу с Арнольди вслед за Александрой Осиповной, так как ей необходимо было срочно возвращаться. В назначенный день Гоголь явился карнольди с маленьким чемоданом и большим портфелем, в котором он всегда возил свои рукописи. Подали легкий удобный тарантас. Гоголь был доволен экипажем и уверял Арнольде, что в телегах и тарантасах ездить очень здорово, особенно людям, подверженным ипохондрии, и геморрою. Когда отъехали от Москвы и тарантас легко покатил по прямому, вытянутому как лента шоссе, Гоголь словно переменился. От его сдержанности и угрюмого молчания не осталось и следа. Он стал весел, непрестанно смеялся, острил, рассказывал анекдоты. Снял свою серую шляпу и комлотовый плащ, наслаждаясь теплым июньским вечером, вдыхая свежий воздух полей. Тарантас подъезжал уже к Малой Ярославцу, когда ямщик вдруг остановился и спрыгнул с козел. «Тарантас сломался», — хладнокровно заявил ямщик. «Одна дорога треснула». да и заднее колесо, не совсем-то здорово, кое-как дотащились до станционного дома. Там Тарантас окружила толпой имщиков, и каждый подшел своим долгом осмотреть другое и колесо и подать совет. Гоголь внимательно ко всему прислушивался и разглядывал коварное колесо. Пока искали кузнеца, дочинили Тарантас, путешественники пошли пообедать в трактир. Они поднялись по лестнице в особый номер. Гоголь заказал обед, выдумал какое-то непонятное блюдо из ягод, муки и сливок, которое оказалось совершенно невкусным. За обедом он все время беседовал с половым, расспрашивал, откуда тот родом, сколько жалований получает, кто его родители, кто чаще других заходит к ним в трактир, какое кушание больше всего любят чиновники в Малой Рославце, и какую водку они употребляют, и хорош ли у них городничий. Он расспросил о всех живущих в городе и близ города и остался очень доволен бойкими ответами Полового, который лукаво улыбался и сплетничал на славу. Наконец Тарантас подкатил к крыльцу, и путники, простившись с шоссе, поехали по Большой Калужской дороге. Гоголь по-прежнему находился в прекрасном настроении. Он часто останавливал кучера, выскакивал из Тарантаса, бежал через дорогу в поле и срывал какой-нибудь цветок. Потом садился и подробно рассказывал своему спутнику, какого класса, рода этот цветок, каково его лечебное свойство, как он называется по-латыни и как его называют крестьяне. Окончив свой трактат, он втыкал цветок перед собой за козлами Тарантаса и минут через пять уже бежал за другим цветком и снова объяснял его свойства и происхождение. Вскоре в Тарантасе образовался целый цветник – Гоголь признался, что всегда очень любил ботанику и в особенности хотел знать свойства растений. «Терпеть не могу», — прибавил он, — «все эти новые ботаники, в которых темно и ученым слогом толкуют о вещах самых простых, я всегда читаю те старинные ботаники, которые теперь не в моде, но зато они в сто раз лучше объясняют нам дело». «Заночевали в деревне Бегичево, принадлежавшей Смирновым. Здесь провели четыре дня». Ездили на линейке в имении Гончаровых, где бывал Пушкин, ходили за грибами и на сенокоз. На пятый день добрались до Калуги. Проехав мимо присутственных мест гостиного двора, мужской гимназии, они очутились на окраине города, где над крутым обрывом находился губернаторский дом. С обрыва виднелся далеко темнеющий бор и раскинувшаяся изумрудным ковром долина речки Ячинки, впадающей в Аку, Вправо от Бора видны были главы Лаврентьева монастыря. Гоголь поместился вместе с Арнольдем во флигеле в двух смежных комнатах. По утрам он запирался у себя и писал. Потом гулял по саду и являлся в гостиную перед самым обедом. После обеда до вечера он оставался с Александрой Осиповной и ее домашними. Гулял с нею или беседовал. С чиновниками и их женами Гоголь знакомился неохотно, А они смотрели на него с любопытством и удивлением. Особенно поражали их его туалеты. Вдруг он приходил к обеду в ярких желтых панталонах и светло-голубом жилете. Иногда же одевался он во все черное, а на другой день вновь появлялся в ярком сюртуке и в белой, как снег, рубашке с золотой цепью на жилете. «В праздники надо одеваться более торжественно», — так шутя он говорил Александре Осиповне. «В праздники?» Все должно отличаться от будней. Сливки к кофе должны быть особенно густы, обед очень хорошим, а за обедом должны сидеть председатели, прокуроры и всякие такие важные люди. И само выражение лиц тоже должно быть торжественно. В одно из воскресений Гоголь расфронтился с утра и сообщил Александре Осиповне, что прочтет ей свои сочинения. К одиннадцати часам на балконе, выходившем на обрыв, собрались Гоголь, Александра Осиповна и Арнольди. Александра Осиповна уселась за пяльцы, Гоголь открыл свой портфель и достал рукопись. Началось чтение. Он прочел первую главу второго тома о приезде Чичикова в имение Тентетникова, этого небокоптителя, ушедшего в сельское безделье. Здесь же сообщалось о его любви к дочери генерала Бетрищева Уленьке. Завершалась глава предложением Чичикова поехать к генералу Бетрищеву и уладить ссору, возникшую между ним и Тентетниковым. На следующий день Гоголь читал вторую главу. Слушателям запомнилась встреча Чичикова с Бетрищевым, их игра в шахматы, во время которой генерал все время ошибался и повторял «Полюби нас беленькими, а черненькими всякий нас полюбит». А Чичиков каждый раз учтиво поправлял генерала. «Полюби нас черненькими». Чичикову удалось втереться в милость генерала и примирить его с Тентетниковым. Несколько дней подряд Гоголь читал все новые и новые главы, в которых рассказывались дальнейшие похождения и встречи Чичикова. Слушатели были зачарованы живой красочной речью, наглядностью описаний и образов. Опять перед ними возникли угодливо предупредительный и изворотливый Чичиков и галереи помещиков, по имениям которых тот разъезжает. Здесь и хлебосольный мод, заплывший жиром петух, беспечно проедающий свое имение. Здесь и западник, полковник Кашкарев, который считает, что если одеть русских мужиков в немецкие штаны, то в России настанет золотой век. Но главное место занял в поэме «Кастанжогла», совмещавший в своем лице просвещенного помещика и фабриканта. «Кастанжогла» поучает Чичикова «Уму разуму», отстаивая сочетание патриархальных начал с новыми экономическими способами ведения хозяйства. Фигура Костанжогла, однако, получилась слишком безжизненной и бледной. Но остальные помещики по силе изображения не уступали героям первого птома. Затем следовала поездка Чичикова вместе с Тентетниковым на обед к генералу битрищеву Описание этого обеда ознаменованного полным примирением. Рассказ Тентетникова об истории Отечественной войны, которую он якобы писал по словам Чичикова. В результате Тентетникову удается добиться согласия генерала на женитьбу на Уленьке, и Чичиков посылается к родственникам Бетрищева, чтобы известить их о помолвке. Большое впечатление произвело на слушателей описание сада, в котором счастливый Тентетников переживает свою радость. Гоголь передавал... голос каждого персонажа, его манеру разговаривать и даже, казалось, походку и движение своих героев. Окончив чтение, он откинул опустившиеся на лоб волосы, спрятал рукопись в портфель и обратился с вопросом. «Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?» «Удивительно! Бесподобно!» — восторженно воскликнул Арнольди. «В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе». «А нет ли тут вещи, которые бы вам не совсем понравилось спросил, довольный эффектом чтения Гоголь. «По правде говоря», — добавил Арнольди, «мне показалось, что уленька у вас вышла лицом немного слишком идеальным, незаконченным». «Ну, может быть и так», — миролюбиво согласился Гоголь. «В последующих главах она выйдет у меня рельефнее. Я вообще не совсем доволен. Еще много надо будет дополнить, чтобы характеры вышли покрупнее». Александра Осиповна ласково улыбнулась и внимательно посмотрела на Гоголя. «Как жаль, что вы так мало пишете о тентетникове сказала она. «Уленьку немного осведите с идеала. И дайте работу жене Костанжогла. А, впрочем, все хорошо. Пожалуйста, скорее кончайте, а то ожидание очень томительно». Вскоре после этого чтения Гоголь заторопился в Москву. Ему, как всегда, не сиделось на одном месте. В это время проездом через Калугу возвращался в Москву князь Аболенский. Гоголь живо уложил чемоданчик, заключавший все его достояние, взял свой портфель и уселся с Аболенским в Дормес, предварительно поместив портфель в самое безопасное место. Скверная дорога мешала сну, и Аболенский пытался выведать у Гоголя содержание его рукописи, хранившейся в портфеле. Гоголь по своему обыкновению отклонял разговор, объясняя, что ему предстоит немало еще труда, что черновая работа готова, и к концу года он надеется кончить, если силы ему не изменят. К утру путешественники остановились на станции чай пить. Выходя из кареты, Гоголь захватил с собой и портфель. Он это делал каждый раз на всех остановках. Веселое расположение духа не оставляло его. На станции Оболенский нашел штрафную книгу и прочел вслух жалобу какого-то приезжего. «А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств, какого характера?» хм, «Я право не знаю», — удивился Аболенский. «А вот я вам расскажу», — заявил Гоголь, и самым смешным образом стал описывать наружность этого господина, его служебную карьеру, представляя в лицах комические эпизоды из его жизни. Это был прежний, веселый и остроумный Гоголь, который так любил забавные мистификации и шутки». В дороге Гоголь часто вынимал записную книжку и заносил туда все, что его поражало. Пришедшие в голову мысли, услышанные в дороге замечания, отдельные словечки. «Писатель должен всегда иметь при себе карандаш и бумагу», — говорил он. «Ему обязательно нужно заносить на бумагу поражающие его сцены. Из этих набросков для живописца создаются картины, а для писателя — сцены в его творениях. Все должно быть взято из жизни», — а не придумано досужей фантазии. В Москве зажигались фонари, в доме Толстого уже было все тихо, слегка пахло ладаном, в углу комнаты слабо мерцала лампадка. На перепутье. Наступила осень, было еще тепло, но на деревьях с каждым днем становилось все больше желтеющих листьев. В доме на Никитском бульваре жизнь шла тем же замедленным темпом. По субботам служились молебны, приходили священники, торжественно пел хор. Граф Александр Петрович Толстой истово крестился, и его стройная, затянутая в черный сюртук фигура придавала всей церемонии какой-то особенно официальный характер. Гоголь стоял у стены и сосредоточенно глядел на ризу священника. Он мучительно думал, никогда не чувствовал так я бессилия своего и немощи, Так много есть о чем сказать, А примешься за перо? Нет, не поднимается. Жду, как манны, орошение свыше. Все бы силы мои от него двигнулись. Хотелось бы живо, в живых примерах, Показать людям, играющим жизнью, как игрушкой, Что жизнь не игрушка. Ему стало душно и тоскливо В этом тихом доме, В полумраке залы, обвиваемой волнами ладана. Захотелось на простор, на волю, окунуться опять в запахе леса, прелой листвы. Он забрал свой портфель и отправился в Абрамцево к Аксаковым. На реке Воре, в 60 верстах от Москвы, Сергей Тимофеевич Аксаков недавно приобрел небольшое имение и поселился там, лишь изредка наведываясь в город. В Абрамцеве он предавался любимому своему занятию — ловле рыбы, и писал «Записки ружейного охотника». Аксаковы, как всегда, радостно встретили вылезшего из коляски Гоголя. Ему отвели комнату наверху в мезонине с видом на сад и вьющуюся змейкой мутную коричневую ворю. Гоголь много гулял вместе с Сергеем Тимофеевичем, Константином или Верой Сергеевной, порощем Абрамцева. Он забавлялся тем, что найденные грибы подкладывал на дорожку, по которой обычно ходил Сергей Тимофеевич, и радовался, как ребенок, когда тот находил их. По вечерам все вместе собирались в маленькой гостиной. Гоголь читал древних греческих поэтов в переводах Мерзлякова. Как-то вечером на Сергея Тимофеевича напала дремота, и Гоголь, чтобы его разгулять, предложил, «А чтобы нам куличка прочесть из ваших записок, Сергей Тимофеевич?» Аксаков согласился и попросил, чтобы Константин принес рукопись и прочел за него. Гоголь настоял, чтобы чтение происходило в его комнате наверху. Во время чтения он был рассеян, почти не слушал, и когда Константин Сергеевич кончил читать, веселым тоном воскликнул. «Да не прочесть ли нам главу из «Мертвых душ»?» Все были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе поэмы. Константин встал, чтобы принести книгу из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал «Нет, уж я вам прочту из второго», и с этими словами вытащил из кармана большую тетрадь. В ту же минуту все придвинулись к столу, и Гоголь стал читать первую главу второго тома поэмы. С первых же страниц присутствующие увидели, что талант писателя не погиб, и пришли в восторг. Окончив чтение, Гоголь устал и смущенный, слушал радостное одобрение и приветствие. «Я должен перед вами покаяться», — растроганно говорил Сергей Тимофеевич. «После всего случившегося за последние семь лет я, Фома Неверный», как вы сами меня назвали, потерял было веру. Мне показалось несовместимым ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава Богу! Я чувствую одну только радость. Талант ваш не только жив, но и созрел. Он стал выше и глубже. Гоголь был доволен, просветлел лицом и горячо обнял Сергея Тимофеевича. Он доброжелательно выслушал замечание Сергея Тимофеевича, что рассказ про идеального учителя Тентетникова получился слишком длинным и натянутым. Согласился и с тем, что встреча крестьянами молодого барина в деревне Тентетникова написана слишком односторонне. Гоголь признался, что он уже прочел несколько глав Смирновой и Шевыреву и сам увидел, как много еще надо переделывать. На следующий день он уехал в Москву, пообещав скоро вернуться и продолжить чтение. Гоголь исполнил свое обещание. В январе 1850 года он снова приехал в Абрамцево и прочел несколько глав. Когда он вторично читал первую главу, все были восхищены. Глава показалась еще лучше, как будто написанной вновь. «Вот что значит, когда живописец даст последний тушь своей картине», — заметил Гоголь. «Поправки, по-видимому, самые ничтожные». Там одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено, и все выходит другое. Надо тогда печатать, когда все главы будут так отделаны. В Москве Гоголь встретился с графом Сологубом. Ветреный граф, упоенный недавним успехом своей повести «Тарантас», стал еще самоувереннее и заносчивее прежнего. Он ехал из Петербурга на Кавказ, на кислые воды, и в предвкушении курортных развлечений беззаботно окутил в Москве. Гоголь застал его в гостинице, сидящим после бурно проведенной ночи в роскошном шелковом шлафроке. Граф пускал из трубки замысловатые кольца табачного дыма. Он встретил Гоголя со всей светской любезностью, угостил какой-то особенной марсалой. Разговор обратился к семейству в Ельгорских. На одной из сестер, Софье Михайловне, граф был женат. Владимир Александрович перевел разговор на Анну Михайловну, На вопрос Гоголя о ее здоровье он ответил как-то небрежно и неопределенно. Затем, помрачнев и насупившись сухим любезным тоном, он дал понять, что ее родители, граф Михаил Юрьевич и графиня Луиза Карловна, считают излишними дальнейшие отношения Гоголя с Анной Михайловной и хотят просить, чтобы он прекратил переписку с нею. Гоголь сразу потускнел и замолк, расставшись с Сологубом, Он долго сидел в своей комнате, не зажигая огня, при трепетном мерцании лампадки. Потом он позвал Семена и приказал подать свечи. Подойдя к своей конторке, он взял перо и написал прощальное письмо в Ельгорской. «Мне казалось необходимым написать вам хоть часть моей исповеди. Нужна ли вам точно моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего. Скажу вам из этой исповеди...» Только одно. Я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное. И как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, все случилось от того, что мы еще недовольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко». «По крайней мере, гораздо легче, чем следовало бы». В заключение он добавил «Бог дохранит вас. Прощайте». Нет, жизнь не удалась. Все было против него. Снова потянулись однообразные тоскливые дни. В доме по-прежнему царила тишина. Бесшумно приходил Семен. Ставил на стол обед, завтрак, чай, ужин. По вечерам зажигал свечи, утром чистил платье и аккуратно раскладывал его на стуле возле постели. Гоголь молча ходил по комнате из угла в угол. Или стоял за конторкой и писал, катая шарики из белого хлеба, что, по его словам, помогало разрешить самые трудные задачи. Когда Писание утомляло его, он подымался наверх к Александру Петровичу и беседовал с ним о догматах христианской веры. Граф занимался изучением священного Писания, его истолкователей и отцов церкви. Он исполнял все постановления церкви, был точен в соблюдении постов, во время которых избегал даже вкушения постного масла. Александр Петрович чаще всего вел беседу о важном историческом призвании православной церкви и сокрушался о ее недостаточном влиянии на ход общественной жизни. Однажды вечером, когда Гоголь зашел к графу, то увидел, что Александр Петрович не один. В углу комнаты сидел грузный бородатый священник в коричневой рясе с большим нагрудным крестом. «Знакомьтесь с отцом Матвеем», — обратился к Гоголю Толстой, показывая на священника. «Заочно вы уже знакомы, но отец Матвей был так добр, что приехал из Ржева, чтобы повидать вас». Гоголь с робостью поцеловал большую крепкую руку священника. Отец Матвей Константиновский был давним знакомцем графа Толстого, Они познакомились еще в ту пору, когда граф служил губернатором в Твери. Александр Петрович способствовал переводу его из глухого села в Ржев, а затем подпал под влияние этого изувера, этого фанатического ревнителя православия. Отец Матвей отличался рвением в церковных делах. Он сурово обличал тамошних раскольников и заботился о насаждении истинной веры. В селе, в котором он священствовал, заглохли все веселые соблазнительные песни и игры. В домах раздавалось унылое пение псалмов. Даже малые дети вместо детских игр распевали «Богородица, деву, радуйся». Время от времени он наезжал в Москву и поучал смирению и законопослушанию графа, благоговевшего перед святостью отца Матвея. Граф постоянно говорил Гоголю о своем духовном наставнике – И по его настоянию писатель вступил в переписку с ржевским священником. «Благодарю вас много и много за то, что содержите меня в памяти вашей», — почтительно сказал Гоголь. «Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, уже поселяет в душу надежду, что Бог удостоит меня поработать ему лучше, чем как работал доселе, немощный и бессильный». Отец Матвей благословил Гоголя, — и долго толковал, ссылаясь на священное писание, что надо смирять свою гордыню и неустанно молиться Богу. В разговор включился Александр Петрович, почтительно выслушивая разглагольствование сельского попика, влиявшего на слушателей своим неистовым фанатизмом. Поздно разошлись они, подавленные с этой беседы. Придя к себе в комнату, Гоголь долго молился перед образом, низко по-крестьянски кланяясь и шепча про себя молитвы. лишь к утру он лег в постель и долго еще не мог заснуть суровое предостережение священника призывавшего к покаянию к отказу от света от всего мирского все время звучали в его ушах после обеда гоголь обычно надевал шинель и отправлялся на прогулку по никитскому бульвару иногда он заходил к пксаковым шевыреву погодину или хомякову вечерами появлялись гости как то раз зашел молодой литератор поэт и переводчик, друг Шевырёва Николай Васильевич Берг. Застав Гоголя за работой, он внимательно следил за тем, как тот писал на больших листах бумаги, не оставляя полей, плотно заполняя весь лист. Видя его настойчивый интерес, Гоголь рассказал ему о том, какой способ писать он считает наилучшим. Сначала необходимо набросать всё, как придётся, хотя бы плохо денисто но решительно всё, и забыть об этой тетради.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 И когда она снова будет измарана, перепишите ее собственноручно. Вы заметите при этом, что вместе с крепчанием слова, с отделкой, очисткой фраз, как бы крепчает и ваша рука. Буквы становятся тверже, решительнее. Так надо делать, по-моему, восемь раз. Для иного, может быть, нужно меньше, а для иного еще и больше. Гоголь пожаловался Бергу, что он недостаточно знает Россию, и от этого страдает работа над вторым томом поэмы. Чтобы лучше узнать русский народ, мне необходимо было бы путешествовать. Нынешние мои поездки были почти все в окрестностях Москвы и сопредельных с нею губерниях. А для путешествия по России нужно запастись предугутовительными сведениями, затем чтобы знать, на какие предметы следует обращать внимание. Иначе, подобно чиновникам и ревизорам, проедешь всю Россию и ничего не узнаешь. «Я перечитываю теперь книги, знакомящие с нашей землей». И действительно, на столе лежали книги путешествий, многотомная «Россия в экономическом и статистическом описании» и другие издания географического характера. «С грустью удостоверяюсь», — продолжал Гоголь, «что прежде, во времена Екатерины, больше было дельных сочинений о России. Путешествия были предпринимаемы учеными, смиренно, с целью узнать точно Россию». Теперь все щелкоперно. Нынешние путешественники, охотники до комфортов и трактиров, с больших дорог не сворачивают и стараются пролететь как можно скорее. Гоголь огорченно замолк. Затем попросил собеседника сообщать ему свои наблюдения и примечательные факты, которые тот мог бы встретить в своих поездках. Взяв с Берга это обещание, Гоголь успокоился и распрощался с радушным и довольным видом. Его часто стал навещать историк Осип Максимович Бадянский, профессор Московского университета, украинец по происхождению, страстно влюбленный в украинские песни. Гоголь советовался с ним о планах издания исторического журнала. «Хорошо бы взяться за журнал», — говорил он Бадянскому, — «вы в этом деле опытны. Издавать вроде ваших чтений в обществе истории древности российских, только еще с прибавкой отдела «Изящная словесность», в котором помещалось бы одно лишь замечательное. Прощаясь, Бадянский спросил Гоголя, куда он собирается уехать на лето. «Мне бы хотелось провести лето и зиму в Малороссии или где-нибудь на юге и вернуться к вам к весне», — ответил Гоголь. «Что же, вам худо у нас зимой?» «И очень. Я зяб страшно, хотя первый год и чувствовал себя в Москве хорошо. По мне, если не хотите выезжать за границу, так лучше всего в Крыму, посоветовал Бадянский. А я и собираюсь так сделать. Поеду, возможно, в Одессу. За границу мне не хотелось бы. Там уже нет тех людей, к которым я привык. Может быть, из Одессы съезжу в Грецию или в Константинополь. Я даже начал немного заниматься новогреческим языком. Его одолевали беспокойство, неопределенность положения, дурное самочувствие. Софье Михайловне Сологуб Гоголь писал печально и откровенно. Что касается до меня, то, прохворавший всю зиму в Москве, должен снова пуститься в отдаленное странствие, чтобы провести предстоящую зиму на каких-нибудь островах Средиземного моря. Не для здоровья, а единственно для доставления себе возможности работать и кончить свою работу. О, как опасно тому, чей удел быть на земле странником, остановиться где-нибудь долей следуемого». Сколько искушений, сколько соблазнов воздвигнется вокруг него. 12 июня Гоголь вместе со своим другом Максимовичем отправился из Москвы в Васильевку, а оттуда в Одессу. Они выехали из гостеприимного дома Оксаковых, у которых на прощание пообедали. Так началось последнее путешествие. По дороге заезжали в монастыри, сделали остановку в Оптиной пустыни тишина и покой которой навели Гоголя на мысли о смерти. В Одессе. В конце октября Гоголь добрался до Одессы. Всю дорогу из Васильевки его преследовал проливной дождь и ветер. Дороги размыло, и он перемерз и очень устал. Прямые улицы и зеленые бульвары, ласковое голубое море и солнце, внезапно после угрюмых туч, засиявшие по его приезде, примирили писателя с Одессой. Он остановился во флигеле дома Трощинского за Сабанеевым мостом, неподалеку от моря. Никого из Трощинских в Одессе не было, и он жил во флигеле один. Обедать обычно он ходил к своим старым знакомым Репниным. Князь Репнин отвел ему даже особую комнату с высокой конторкой для занятий. Одесса казалась передышкой, нужно было подумать, собраться с мыслями, а главное — закончить поэму. Все утро он работал у себя, а в четвертом часу отправлялся на прогулку. В темно-коричневом сюртуке с большими бархатными лацканами, в темном жилете с разводами, с шелковой косынкой, зашпиленной крест-накрест на шее из боязни морского ветра, а в прохладную погоду в шинели на вате и цилиндре с конусообразной тульей Гоголь быстрым дробным шагом ходил по улицам Одессы. Прохожие и в особенности студенты Ришельевского лицея уже хорошо знали эту слегка сгорбленную тонкую фигуру, остроносое, сумрачно-печальное лицо, обрамленное русами, чуть вьющимися волосами. Обычно он не здоровался со встречными и, глубоко задумавшись, уйдя в свои мысли, проходил мимо, почти никого не замечая. В Одессе Гоголь встретил старых знакомых, братьев Орлаев, сыновей покойного директора Нежинской гимназии. Познакомился с местной профессурой и с братом Пушкина Львом Сергеевичем, легкомысленным, веселым повесой. Мягкая зима благоприятно влияла на работу, и мертвые души подвигались. «Милосердный Бог меня еще хранит, силы еще не слабеют», писал Гоголь Жуковскому из Одессы. «Несмотря на слабость здоровья, работа идет с прежним постоянством и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанию». Он уговаривает Жуковского приехать в Россию, чтобы встретиться с ним. Сергею Тимофеевичу Аксакову он пишет о том, что возвратится к весне в Москву. Смирновой он сообщает. «О себе, покуда скажу, что Бог хранит, дает силы работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь. Художественное создание и в слове то же, что и в живописи, то же, что картина». Нужно то отходить, то вновь подходить к ней, смотреть ежеминутно, не выдается ли что-нибудь резкое и не нарушает ли нестройным криком всеобщее согласие. Зима здесь в этом году особенно благоприятна. Временами солнце глянет так радостно, так по-южному, так вдруг и напомнится кусочек Ниццы. В Одессе играла в эту зиму русская труппа. Гоголь познакомился с актерами, горячо интересовался их делами. Он стал понемногу выползать из своей раковины, не чувствуя пристального взгляда Александра Петровича и свободный от назойливых наставлений отца Матвея. Приходя обедать в лучший одесский ресторан «Оттона», в котором обедали артисты, он присоединялся к ним в особой задней комнате. Особенно ему полюбился молодой актер толчонов учившийся в Петербургском театральном училище. Он только года три-четыре как окончил училище и сам немного пописывал в «Адевиле» и комедии. толчонов благоговел перед Гоголем и восторженно слушал каждое слово писателя. Встретившись с ним впервые в ресторане, толчонов арабел, но Гоголь радушно и дружественно протянул ему руку. «Милости просим в нашу беседу! Садитесь здесь, возле меня!» Гоголь стал расспрашивать, давно ли он на сцене, когда приехал из Петербурга в Одессу. Свой опрос закончил словами. «А любите ли вы искусство?» «Если бы я не любил искусство, то пошел бы по другой дороге», — ответил Толченов. «Да если бы и не любил, то, наверное, вам-то не признался бы в этом». «Чистосердечно сказано», — рассмеялся Гоголь. «Хорошо вы делаете, что любите искусство, служа ему». Оно только тому и дается, кто любит его. Искусство требует всего человека. Толченов, много наслышавшийся о нелюдимости и неприступности Гоголя, об его экстравагантных выходках в аристократических салонах, был очарован простотой и сердечностью писателя. Гоголь дал свое согласие помочь артистам в постановке комедии Мольера «Школа жен». В назначенный вечер все участники постановки собрались на квартире режиссера труппы, Богданова, знакомого Гоголю еще по Москве, так как Богданов был женат на родной сестре Щепкина. Около восьми часов пришел и Гоголь. Увидев много незнакомых людей, он несколько растерялся, конкал перчатки и неловко раскланивался. Но как только кончилась церемония представления, он успокоился. Разговор стал всеобщим, посыпались русские и украинские анекдоты и поговорки. После чая все уселись вокруг стола, за которым расположился Гоголь. В полной тишине он начал чтение пьесы. Его чтение резко отличалось от обычно принятого в театре, отсутствием эффектности, нарочитости. Оно поражало простотой, без искусственностью и вместе с тем необыкновенной образностью. По мере развития действия лица комедии оживали перед слушателями. Гоголь так вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил всю безнадежность его страсти, что все смешное в нем исчезло. Вечер закончился ужином, состоявшим в честь Гоголя из украинских блюд. Через несколько дней Гоголь был приглашен в театр на репетицию. Хотя он и не выходил из дому ранее четвертого часа, но на этот раз явился в театр к десяти часам утра. Внимательно прослушав всю пьесу, он высказал несколько замечаний, требуя от исполнителей большей естественности, жизненной правды, но вообще одобрил всех игравших. В особенности доволен он остался игрой артистки Шуберт, которая исполняла роль Агнессы. В Одессе Гоголь прожил до 27 марта 1851 года. Перед отъездом почитателями писателя дан был прощальный обед в ресторане Оттона. Среди его участников находились одесские профессора, артисты, Лев Сергеевич Пушкин. В обеденном зале распоряжался сам ресторатор Оттон, массивный мужчина в белой поварской куртке. С подобающей случаю важностью он вступил в переговоры с Гоголем относительно меню. Он рекомендовал ему одно блюдо, сомневался в другом. На таком-то настаивал. Гоголь, проникнувшись важностью вопроса, давал свои указания. За обедом произносились многочисленные тосты в честь знаменитого писателя. Пили шампанское. В заключении Гоголь собственноручно варил жонку по своему способу, как в давно прошедшие былые времена. Из Одессы Гоголь, прежде чем направиться в Москву, заехал в Васильевку. Это было его последнее посещение родных мест. После оживления, охватившего его в Одессе, в Васильевке все огорчало писателя. Безденежье семьи, ведь нередко не хватало сахара при приходе гостей. Здоровье матери, которая жаловалась на больные ноги, ссоры и раздоры между сестрами, возникавшие из-за мелочей, безалаберность в ведении хозяйства, неоплатные долги. Он запирался в своей комнате, забросил былые свои занятия хозяйством, и когда мать жаловалась на плохое положение дел, болезненно морщился и увещевал ее стойко переносить бедность. «Другую, другую жизнь нужно повести», — говорил ей Гоголь. «Простую, такую, какую ведет человек, думающий о Боге. Для этой жизни немного нужно». Но подобные советы и поучения мало обнадеживали домашних. Мать огорченно хлопотала, как бы занять денег для уплаты податей, а сестры мечтали о новых нарядах, шушукались проезжим торговцам как бы втайне отбраться, закупить товаров в долг. Впрочем, иногда, когда ему удавалось плодотворно поработать утром, он приходил к обеду довольный и веселый. После обеда шутливо упрашивал тетушку Екатерину Ивановну спеть под аккомпанемент сестры Ольги его любимые украинские песни, причем и сам подтягивал, притопывая ногой и прищелкивая пальцами. Особенно любил он старую песню «Гоп мои гречаники, гоп мои били». В эти моменты в доме все оживало. Мария Ивановна кротко улыбалась, в дверях появлялись смеющиеся лица слуг. Но эта вспышка веселья скоро проходила, и Гоголь, снова мрачный и подавленный, уходил в свой кабинет и запирался в нем. Мария Ивановна несколько раз убеждала его остаться еще в Васильевке, не торопиться с отъездом. «Бог знает, когда увидимся», — со слезами говорила она сыну. Наконец, 22 мая, он вместе с матерью и сестрой Ольгой, провожавшими его до Полтавы, пустился в обратный путь. Печальным было прощание с матерью, сразу как-то осунувшийся, ослабевший, торопливо крестивший его при расставании. Перед закатом. В Москву Гоголь приехал усталый, изнемокший от жары, тряски, пыли. Поспешил сюда с тем, сообщал он 15 июля 1851 года Плетневу. чтобы заняться делами по части приготовления к печати «Мертвых душ» второго тома. И до того изнемок что едва в силах водить пером. Гораздо лучше просидеть было лето дома и не торопиться. Но желание повидаться с тобой и с Жуковским было причиной тоже моего нетерпения. Однако Жуковский так и не приехал в Россию. А из Васильевки пришло письмо о предстоящем замужестве сестры Лизы, обручившейся с саперным капитаном Быковым. Гоголя ждали в Васильевку на свадьбу. Сестра просила заказать к этому дню дорожную коч-карету для поездок с мужем в его походной кочевой жизни. Гоголя огорчила просьба сестры. Она показалась ему слишком дорогостоящим удовольствием, прихотью. Денежные дела его самого, как всегда, были не блестящи. Он написал суровое поучительное письмо, в котором корил сестру за непозволительные претензии. и сообщал, «Денежные обстоятельства мои плохи. Видно Богу угодно, чтобы мы остались в бедности. Да и, признаюсь, полная бедность гораздо лучше средственного состояния. В средственном состоянии приходит на ум всякие замашки свыше состояния, и коч-карета, и досада на то, что не в силах ее сделать, и мало ли чего на каждом шагу. А когда беден, тогда говоришь, «Я этого не могу». и спокоен. «Милая сестра моя, люби бедность». Он был беден и уже не гнался за чем-либо, помимо самого обязательного. Раньше он любил нарядные жилеты, безделушки, редкие книги. Сейчас ему ничего не надо, кроме насильного платья и белья. Гоголь привык жить в чужих домах, привык тратить на себя деньги лишь в самых необходимых случаях. Но если он и не мог купить сестре фантастическую коч-карету, то на ее свадьбу он должен приехать. А тут, как назло, надо подготовить новое издание поэмы, надо заняться переизданием собрания сочинений, а то предприимчивые книгопродавцы распустили слухи, что его сочинения будут запрещены цензурой и берут с покупателей в шестеро дороже за оставшиеся экземпляры его книг. Он получил записку от Смирновой из Спасского. Александра Осиповна болела и просила Гоголя навестить ее. «Вас привезут ко мне в семьдесят ферст от Москвы», – писала она, – «в такую мирную глушь и такие бесконечные поля, где кроме миллионов сенных скирт, песни жаворонка до да деревенской церкви вы ничего не увидите и не услышите». Гоголь отправился навестить свою давнишнюю приятельницу. Усадьба Смирновой была расположена на высоком берегу Москвы-реки, неподалеку от ее впадения в Аку. На холме стоял помещичий дом с колоннадами, два флигеля соединялись с домом галереями с цветами и деревьями в катках. Круглый зал посреди дома имел большой балкон, также окруженный колоннами. Направо от дома подстриженный французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, оранжереями. Налево Английский парк с ручьями, гротами, мостиками, романтическими развалинами. Александра Осиповна сильно переменилась. Она еще больше пожелтела и ослабела. В лице появилось тревожное беспокойство. «Я за не могла печально встретила она Гоголя. «Нервы, бессонница, волнение!» «Что ж делать? Я сам вожусь с нервами!» – отвечал Гоголь. Перемена в Александре Осиповне сильно его расстроила. Она рассказала ему о неприятностях, постигших Николая Михайловича, о клеветнических наветах на него, вызвавших расследование Сенатской комиссии и увольнение с должности губернатора. Гоголю отвели две комнатки во флигеле с окнами в сад. В одной он спал, а в другой работал. Вставал он рано, умывался и одевался сам и шел прямо в сад на прогулку. После утреннего кофе занимался часов до одиннадцати. Когда приходила Смирнова, он прикрывал свои тетрадки платком и очень был недоволен, если Александра Осиповна пыталась взглянуть на его работу. «Ах, вот как! Вы подглядываете? Мне придется запирать свои тетрадки!» Он читал ей ежедневно «Житие какого-нибудь святого» из тщеть именей. После обеда ездили они кататься. Это были грустные поездки, вспоминали о прошлом, о Пушкине, об Италии, Ницце. Казалось, что вся жизнь была уже позади. Вечерами они смотрели, как загоняют скот, это напоминало Малороссию, молодость. Однажды Александра Осиповна застала его на диване в гостиной. Он читал житие какого-то святого. Когда она вошла, Гоголь пристально смотрел сквозь отворенное окно в поле. глаза его восторженно сияли лицо озарено было улыбкой николай васильевич что вы тут делаете спросила смирнова он как будто проснулся даже испугался ничего читаю житиея косьмы и домеана надобно позабыть себя со всем черством окружением собственных забот и дорожа всякой минутой спешить благодарить за нее бога живя подобно птицам небесным несея не собирая в житнице. Шутливость и в словах его исчезли. Он был неизменно озабочен и погружен в себя, жаловался на болезни. Так прошел месяц. Александра Осиповна чувствовала себя все хуже и хуже и должна была переехать в Москву для лечения. Возвращались они вместе. Прощаясь, Гоголь спросил, «А думали ли вы о смерти?» «Это моя постоянная мысль», Горько призналась Александра Осиповна. «Я каждый день о ней думаю». «Пора уж нам приняться, наконец, за главное дело», — тихо сказал Гоголь, — «позаботиться не в шутку, об украшении душ». «Говорю это потому, что с ужасом вижу, как с каждым днем мы отходим от жизни все больше, от жизни, предписанной нам Христом, а смерть подходит к нам все ближе и ближе». Его стала теперь преследовать мысль о смерти». Но он не боялся ее. Ему казалось, что в нем постепенно все угасает. Хотелось лишь привести в порядок дела, закончить то, что стало смыслом его жизни. Издание своих книг он поручил Шевыреву. В июле 1851 года он отправляется на дачу к Шевыреву в Троицкое, в 20 верстах от Москвы. Шевырев жил в старом заброшенном имении, окруженном сосновым лесом. Гоголь приехал в наемной карете на паре серых лошадей. Войдя в дом, он дружески обнял Шевырева и сказал, «Ну вот, теперь наговоримся, я приехал сюда пожить». Гоголь поселился в уединенном флигеле в саду. Людям было запрещено входить к нему и маячить без дела около флигеля. Гоголь жил затворником, спеша закончить второй том поэмы. По вечерам Шевырев заходил к нему, и они вдвоем с превеликой таинственностью читали написанное. Даже Берг, гостивший в то же время у Шевырева, не имел доступа на эти тайные совещания. Гоголь прочел Шевыреву семь глав своей поэмы. В этих главах появлялась новая героиня, эмансипированная дама, светская красавица, избалованная успехом, проведшая молодость свою в столице, при дворе и за границей. Кое-что в ней напоминало Александру Осиповну. Судьба привела ее в провинцию, ей уже за 35 лет, ей скучно, она тяготится своей жизнью. В это время она встречается с молодым, тоже праздным помещиком Платоновым, и тогда возникает новое чувство, которое оживляет их. Но вскоре они понимают, что то была только вспышка, каприз, что истинной любви не было. И наступает охлаждение и скука, еще более тягостная, чем прежде». Убедительно прошу тебя не сказывать никому о прочитанном, просил Гоголь Шевырева, не даже называть мелких сцен и лиц героев. Он боялся преждевременных слухов, разговоров, пересудов. растроганный Шевырев обещал свято хранить молчание и уверял Гоголя, что написанное им несравненно выше первого тома. Гоголь даже не всегда являлся к завтраку и к обеду, так усиленно он работал. с окружающими говорил он немного и как то вяло и неохотно обращаясь к одному шевыреву он жаловался ему что его нервы сильно расслаблены что он изнемок чувствую что нужно развлечение жаловался он шеввыреву а какое не найду сил придумать он просил шевырева ускорить издание собрания своих сочинений передать отдельные тома в разные типографии чтобы набор и печатание Проходили быстрее. Сам читал корректуру, которую ему привозили из Москвы. Особенно беспокоился он о цензуре. «Прежде хотел было вместить некоторые прибавления и перемены», жаловался он Шевыреву. «Но теперь не хочу. Пусть все остается в том виде, в каком было в первом издании. Еще пойдет новая возня с цензорами Бог с ними». Он поручил Шевыреву оставшиеся от издания деньги употребить на помощь бедным студентам. но сделать это тайно, чтобы его имени не поминалось. Уезжая в Москву, Гоголь просил достать ему книги о Сибири и северо-восточной России в связи с его работой над поэмой. По секрету он поведал Шевыреву, что герой поэмы Тентетников по ходу событий должен быть арестован за участие в студенческие времена в подпольном кружке и выслан в Сибирь, куда за ним последует уленька Поручив профессору Шевыреву издание своих сочинений, Гоголь решил отправиться на свадьбу сестры и провести зиму на юге. В письме к матери от 22 сентября он сообщал, «Я решился ехать, но вы никак не останавливаетесь с днем свадьбы и меня не ждите. Мне нельзя скоро ехать. Нервы мои так расходились от нерешительности, ехать или не ехать». что езда моя будет нескорая, даже опасаюсь, чтобы она не расстроила меня еще более. Притом я на вас только взгляну и поскорее в Крым, а потому вы, пожалуйста, меня не удерживайте. В Малороссии остаться зиму для меня еще тяжелее, чем в Москве. Я захандрю и впаду в апохондрию». После долгих колебаний Гоголь, наконец, выехал из Москвы. Но, добравшись до Калуги, он захандрил, плохо себя почувствовал и, неожиданно для всех, возвратился в Москву. Там он встретился с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, который увез его в Абрамцево. Он был грустен, задумчив, его тревожили всевозможные опасения. Даже заботы Ольги Семеновны, толстенькой низенького роста старушки, большой хлебосолки, которую Гоголь особенно любил, его не успокоили и не ободрили. Сергей Тимофеевич с седой бородой, поредевшими и поседевшими волосами, забирал на рассвете свои удочки и уходил на рыбную ловлю. Гоголь оставался с Ольгой Семеновной и Надеждой Сергеевной, которые хлопотали по хозяйству и развлекали его разговорами. Из окон виднелись обширный сад, переходивший в лес, извилистая воря, освещенная утренними лучами солнца. В прозрачном воздухе отчетливо слышались мычания коров, Крик петуха, звон колокольцев. Поездки Гоголя по друзьям напоминали странствия его героя. Ведь еще многое надо сделать, многое завершить. Он с какой-то лихорадочной поспешностью вдруг развил оживленную деятельность, стал интересоваться окружающим, посещать знакомых. По утрам работал в своей комнате над завершением поэмы. Александр Петрович, спускаясь вниз, слышал, проходя мимо закрытых дверей, как Гоголь один как будто разговаривал с кем-то на разные голоса. Это он читал за своих героев. Арнольди уговорил его даже пойти в театр на спектакль «Ревизора», в котором первый раз роль Хлестакова должен был исполнять Шумский. Театр был полон. Гоголь сидел в ложе Бенуара и, беспокойно вытянув голову, смотрел на сцену. Шумский играл Хлестакова, а Щепкин – городничего Гоголь говорил Арнольде, что Шумский лучше других актеров, московских и петербургских, играет Хлистакова. Но он остался недоволен сценой, в которой хлестаков начинает завираться перед городничим и чиновниками. Шумский, по его словам, передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками, тогда как хлестаков должен говорить с жаром, с увлечением. Гоголь ушел из театра до конца спектакля. опасаясь какой-нибудь приветственной демонстрации со стороны публики. Он остался недоволен тем, как играли ревизора. Многие актеры исполняли роли свои недостаточно естественно и продуманно. Вскоре после спектакля Михаил Семенович Щепкин приехал к Гоголю вместе с Тургеневым. Конец третьей дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.